следующие четыре ски Андрей шлялся по поселению, старательно пытаясь вычислить цеглядатая, которого приставил к нему профессор. Но тот все никак не вычислялся. Скорее всего, виноватым в этом был уровень оперативных навыков Андрея, который отличался от нуля на крайне незначительную величину. Нет, он, конечно, читал детективы и смотрел криминальные сериалы, а также не раз разглагольствовал в компаниях с авторитетным видом громя полицию, ФСБшников, местные власти и всех, кто по мнению собравшихся в этой компании являлся ответственным за все, что творится в области правопорядка в стране. Но это было все, на что он мог сейчас рассчитывать. И этого явно оказалось маловато. А может быть дело было в том, что никакого соглядатая и не было. Но он в это напрочь не верил. Вечером, сидя все в той же темной кошке, Андрей вызвал через линк свой счет и дал команду полностью закрыть кредит. Денег хватило как раз в обрез. Все то время пока он поднимался с 10-го горизонта на первый, Андрей старался не упустить ни одной возможности заработать. Нанимаясь в караваны, он сразу же взвалил на себя дополнительный груз, с его нынешними физическими кондициями это уже не было особенной проблемой. Одобравшись до очередного поселения, регистрировался в самой дешевой ночлежке, но не отсыпался в ней, ожидая следующего каравана, а посидев пару часов в ближайшем кабаке и собрав информацию об округе, тут же уходил в поле, стараясь с максимальным толком потратить время ожидания попутного каравана. Так что необходимая сумма уже была собрана, и землянин не закрыл кредит до сего момента только потому, что все еще раздумывал, как поступить. Ведь деньги они никогда лишними не бывают. А исчезнув, он оставлял все свои долги на своем старом Нике. Но с другой стороны, наличие долга на сгинувшем в коме Броднике с ником Найденыш давало его кредитору, которым выступал уважаемый профессор Бандадели, существенные дополнительные возможности по розыску исчезнувшего. Несмотря на отсутствие здесь полиции, чего-то типа интернета, а также иной постоянной связи между поселениями, процесс поиска должников в коме был вполне отработан. Кстати, совершенно не исключено, что профессор смог так быстро отыскать место его официального нахождения именно потому, что Андрей как раз был его должником. Запрос на установление местонахождения должника – вполне себе стандартная процедура. Если же землянин закроет кредит, у профессора не будет никаких оснований для того, чтобы запустить процесс его официальных поисков. Они официальные. Что ж, от этого никуда не деться. К тому же позже, когда Бандадели его все-таки опознает, а это если он собирался стать известным и влиятельным, непременно произойдет, как бы он ни пытался шифроваться, дай бог, чтобы это произошло попозже, подобный финт сможет весьма негативно повлиять на репутацию землянина. Так что поразмыслив над всем этим, Андрей решил, что разумнее будет закрыть кредит. Да и честнее тоже. Поэтому он дал команду Линку отправить деньги на счет Бандодели, сопроводив перевод коротким сообщением, в котором он поблагодарил профессора за все, что тот сделал для него. И сообщил, что из искреннего уважения к нему он решил сначала максимально сосредоточиться на том, чтобы как можно быстрее закрыть свой долг. И сегодня рад сообщить учителю и другу, что смог таки это сделать. Так что теперь он приступает к выполнению обговоренных планов со спокойной душой. До профессора это сообщение должно было дойти, если не сразу, то в течение одного-двух ски. Со связью в коме были большие напряги, более-менее устойчиво она действовала только на расстоянии прямой видимости или внутри поселений. А далее как случится. Проводная связь и ретрансляторы тут существовали, но регулярно уничтожались тварями кома. Однако этот момент также был давно отработан. При возникновении разрыва соединения информация сразу же начинала сбрасываться на накопители, которые имелись практически в каждом караване и даже у некоторых одиночных бродников. Накопители просто цеплялись к рюкзаку и писали информацию до того момента, пока еще существовала связь с серверами поселения. А как только в пределах прямой видимости каравана или одиночного бродника появлялось следующее поселение, накопители автоматически сбрасывали записанную инфу в поселковую сеть. После чего все в том же автоматическом режиме принимались заново писать все, что имелось свежего на серверах этого нового поселения. Так что частые разрывы связи вследствие деятельности тварей кома для имеющей системы связи были не фатальны и даже не слишком напряжны. К неизбежным задержкам все обитатели Кома были вполне привычны и не считали их большой проблемой. Судя по тому, что никакого отклика от профессора до утра не пришло, со связью в Шеклмонии снова были проблемы, но Андрей этому только порадовался. Так что когда он утром пятого, после встречи с Бандадель и Ски, вышел из ночлежки, нагруженный всем своим скарбом и полностью освободив комнату, и двинулся в сторону ворот, за которыми начинался маршрут на Стоклберг, у землянина было просто отличное настроение. У ворот никого не было. Здесь, на первом горизонте, многие, даже небольшие поселения, имели по паре входных ворот, ибо особенной опасности для поселений на первом горизонте не существовало. Самой большой опасностью здесь были мимикры, опасные, однако, не столько силой, сколько уникальными способностями к маскировке. Нападения мимикров для тех, кто обитал на первом горизонте, всегда были внезапными. Причем тварям зачастую удавалось приблизиться к людям на расстоянии вытянутой руки. Так что даже если их первая же атака и не всегда приводила к мгновенной смерти объекта нападения вследствие как раз не слишком большой относительно твари из других горизонтов силы мимикров. Она всегда заканчивалась как минимум серьезным ранением, что сразу же резонно снижало возможности атакованного человека в защите и противодействии нападению. А это чаще всего все равно чуть позже приводило к смерти атакованных, особенно если они передвигались в одиночку либо мелкими группами. Именно поэтому по первому горизонту по-прежнему ходили караваны, иначе бы особой необходимости в них не было. Однако для поселения мимикры почти не представляли опасности, так как людям удалось смоделировать специальный звуковой сигнал, заставляющий мимикров мгновенно вываливаться из режима маскировки вследствие того, что из-за воздействия этого звука они впадали в бешенство хотя все находившиеся во входном шлюзе в этот момент были практически обречены на гибель, ибо в состоянии бешенства мимикры, наоборот, были чрезвычайно опасными противниками. Однако существенной опасностью на первом горизонте мимикры являлись только вследствие того, что основная масса населения этого горизонта принадлежала к нулевикам и бродникам, достигнувшим только первого уровня оперирования Хаса, либо вообще к мясу. Уже со второго уровня владения Хаса мимикры прекрасно засекались на расстоянии нескольких шагов, а третий уровень позволял увидеть их на расстоянии более Тесаскича. На таком расстоянии, даже если эта тварь сразу же переходила в атаку, Бродник успел бы прежде чем прикончить тварь, еще и основательно высморкаться, а то и оправиться. Причем особенно шустрые, даже и по большому. Так что для Андрея в его теперешнем состоянии первый горизонт представлял из себя не столько смертельно опасную местность, сколько нечто вроде ухоженного парка с дорожками для неспешных прогулок. Ну если он конечно не оборзеет и не перестанет соблюдать минимальные меры предосторожности. Ком есть ком, и он готов наказать любого потерявшего осторожность на любом горизонте. В то же время, при соблюдении этих минимальных мер предосторожности, землянин вполне был способен передвигаться в одиночку по первому и второму, а с усиленными мерами предосторожности так и по третьему и четвертому горизонтам. На пятый горизонт ему пока, несмотря на все свои возможности, лучше было не лезть. Возможности возможностями, а опыт опытом. И его не заменишь никакими тренировками. Но при удаче он имел шанс в одиночку пройти и по нему, а вот на шестой и ниже соваться в одиночку ему точно не следовало. Исходя из всего этого, Андрей и двинулся в путь один. Впрочем, эти соображения были не единственной причиной такого решения и даже не основной. Основной была необходимость стряхнуть хвост. Ибо если Бандадели оставил таки в поселке Саглядатея, которого Андрей так и не успел вычислить, то тот очень вероятно должен был бы непременно получить приказ в случае выхода Андрея из поселка в одиночку последовать за ним и проследить, чтобы не позже, чем на третьем горизонте найденыш примкнул к какому-нибудь каравану. Либо просто напроситься в попутчике к какому-нибудь более опытному. Но не мог профессор после таких собственных треволнений, которые заставили его сорваться с места и лично рвануть его искать, не озаботиться хоть каким-нибудь присмотром за своей самой перспективной инвестицией, которой являлся землянин. Так что вероятный оглядатой Бандодели непременно должен быть кинуться за ним. Андрей же не мог отправить в никуда найденыша и двинуться в сторону Тасмигурца до того, как стряхнет хвост или убедиться в том, что его гарантированно не имеется, ибо профессор вряд ли доверил бы слежку за ним неопытному сопляку. Так что приходилось предполагать у своего хвоста не менее чем третий уровень владения Хаса и более чем солидный опыт бродничества. вследствие чего оторваться от него становилось еще той задачей. Да и сумей Андрея оторваться, это очень возможно никак не гарантировало бы ему успеха в воплощении его собственных планов. Ибо если хвост будет столь опытным, как землянин предполагает, то добравшись до ближайшего поселения и не обнаружив там найденыша, он скорее всего вернется по маршруту назад и при некоторой удаче вполне может встать на истинный след Андрея и испортить ему всю игру. То есть, по-любому хвост следовало рубить. Поэтому, отойдя от Шеклмона на три ниса, землянин отыскал относительно длинный пологий участок, оставляющий караванную тропу, видимой на протяжении пары километров, то есть максимально возможного вследствие несколько менее густой дымки на этом горизонте расстояния, после чего сел в засаду. В его случае это выражалось в том, что он отошел от тропы на десяток шагов, забрался вглубь зарослей и улегся там, устроившись на тропу. Преследователь показался спустя всего лук. Он шел несколько более ходко, чем сам Андрей, что еще больше укрепило землянина в том, что это именно преследователь, а не человек, просто идущий по своим делам. Наиболее выгодный темп движения по этому дорожному хаосу, каковой представляли из себя караванные тропы кома, был выработан еще в незапамятные времена и являлся стандартным темпом движения караванов. Любой бродник способен был держать его очень точно и не слишком напрягаясь многие часы. Но при таком-то опыте работы мулом или в охране караванов за плечами, который имел каждый бродник, достигший хотя бы второго уровня владения Хаса, это было не мудрено. И если человек от чего-то двигался куда быстрее этого привычного темпа, значит на это были какие-то веские причины. Дождавшись пока преследователь немного приблизится, Андрей активировал острый взгляд, который после оптимизации, а оптимизацию этой формы он сделал первый, поскольку она требовалась ему для работы с другими формами. Способен был в режиме бинокля добиваться почти 35-кратного увеличения избранного объекта, причем без потери резкости и контрастности, и всмотрелся в идущую по караванной тропе фигуру. Преследователь был в шлеме, поэтому лица Андрей не разглядел. А вот некоторые особенности комбинезона, снаряги и внешний вид ботинок показались ему знакомыми. Мелькал тип, обутый в такие ботинки и с очень похожими следами ремонта комбеза рядом с ним в последние четыре ски. Мелькал. Правда, ни единого взгляда в свою сторону от него Андрей так и не смог засечь, но это могло являться следствием как низкой квалификации самого землянина, так и высокой этого типа. Немного помучившись совестью, ну как же, а вдруг это просто паранойя, и мужик тут вообще ни при чем, Андрей занялся приготовлениями катаки. Атаковать преследователя оружием было глупо. Из дальнобойного у Андрея был только его старенький, слегка прокачанный дробовик первого уровня, который на фоне арсенала мужика не смотрелся вообще никак. Атаковать Хаса третьего уровня, опытного бродника, вероятно владеющего таким же уровнем оперирования Хаса, причем владеющего давно, прочно и к тому же отточившего это владение на сотнях, а то и тысячах схваток с тварями кома, также было полным идиотизмом. Поэтому у Андрея оставался единственный шанс – многоуровневые структуры Хаса. Если уж Тишлин во время того памятного экзамена удалось подловить землянина и заставить опорожниться его кишечник, то почему бы Андрею не попробовать устроить мужику нечто вроде молниеносного инфаркта или инсульта? От попытки захвата и последующего допроса преследователя он, подумав, решил отказаться, несмотря на всю внешнюю привлекательность этой идеи. И не столько даже потому, что какие бы предосторожности он не предпринимал, опытный бродник, оперирующий Хаса на третьем уровне, вполне способен был в процессе допроса вывернуться из его лап и в свою очередь атаковать землянина. Хотя и эта опасность была существенной. Но главным следствием, чего он решил не заморачиваться на допросе, являлось сильное сомнение Андрея в собственных силах. Вряд ли матерого Бродника можно взять просто на испуг, а в своих способностях пытать его землянин очень сильно сомневался. Это что, ногти рвать и пальцы отрубать надо будет? Да он сам же первый блевать начнет. Так что Андрей решил ограничиться убийством. Хотя и от этой мысли его немного мутило. Нет, твари кома он уже накрошил немало, пусть и в подавляющем большинстве малоуровневых, но вот на человека покушался впервые. Ладно бы еще этот незнакомый бродник был врагом, но и это ведь не так. Вопреки всем опасениям, атака удалась, хотя и не без сучка и задоринки. Стоило только отпустить форму в цель, как мужик рухнул как подкошенный но не умер сразу, а начал биться в жутких конвульсиях, исторгая из себя содержимое желудка. Так что Андрей тоже едва не блеванул, но сумел переселить себя и, быстро сформировав новую форму, снова запустил ее в бьющееся тело. И только вторая окончательно прикончила мужика. Выбравшись на тропу, Андрей сформировал сигнальную сеть четвертого уровня и установил ее на максимальный радиус после чего принялся за подчистку следов своего преступления. Сформировав усиление второго уровня, он подхватил труп мужика на плечи и резво двинулся в сторону от тропы. Судя по состоянию сигнальной сети, в радиусе полутора коршем от Андрея, то есть где-то около километра, находилось всего полсотни живых объектов, самый крупный из которых не превышал размер мискич. Другими словами, поблизости не было никого крупнее теневого червя. А вот они, наоборот, поблизости присутствовали. Причем в, так сказать, товарных количествах. Так что насчет оставшихся на тропе блевотины мужика и следов его крови можно было не волноваться. Не пройдет и лука, как вся органика будет сожрана до да подлизана. Даже если кто-то сейчас следует по караванной тропе всего лишь чуть-чуть за пределами радиуса сигнальной сети – К тому моменту, как он подойдет к месту трагедии, никаких следов от нее уже не останется. Труп Андрей отволок от тропы примерно на те же полтора коршема, где и бросил в одной из расщелин. Жаба душила оставлять вполне добротное обмундирование и снарягу, за которые можно было выручить очень приличные деньги, а уж об оружии и речи не шло. Но продавать или там забирать себе и пользоваться вещами убитого, по прикидкам Андрея, было крайне опасно. Особенно в свете того, что неподалеку вместе с профессором находится команда, в которую этот бродник входил. Кто-то где-то что-то приметит, кому-то скажет и все. Грохнут, даже не разбираясь, какой ник он в тот момент будет носить. Впрочем, оружие он частично раскурочил, сняв все стандартные блоки и системы. Само вооружение относилось к начальному третьему уровню, но проапгрейдено было очень солидно. Так что кое-какой прибыток землянин со своего преступления поимил. Еще он больше злился и страдал после того, как переодевшись в шмотки кузмеча, бросил там же всю снарягу найденыша. В том числе и клинок Илис. По поводу Унгака он переживал особенно, но... Найденыш должен был умереть, причем так, чтобы никаких параллелей между ним и Бродником под ником Кузьмич не просматривалось. Опознание по внешности Андрей пока не слишком опасался. С той связью, что имелось в коме, перепостить прикольную фотку здесь было чрезвычайно сложно, поэтому на какой-то, причем довольно значительный период, опознание по внешности ему не грозило. Ну а чуть позже можно придумать и что-то еще – От банальной перемены внешности сия операция была здесь вполне проста и доступна, поскольку бродникам часто требовалось подправить физиономии после того, как по ним прошлись когти кома, поэтому опыт и практика у хирургов в этой области были большие. До, скажем, заведения привычки всегда ходить в маске. Причуды у неизбалованных шоу бродников были в части, и подобные типы встречались даже в элите. Так что главным в настоящий момент было нигде не засветиться с вещами. Того, что все это окажется кем-то обнаружено, он опасался не слишком. Близилась ночь, во время которой повылезают такие твари, которым не только органика, но и углеродные волокна, и фуллерены, и металлы вполне по когтю или плевку. Нет, тварей, способных, скажем, пробить комбес и уж тем более керасу или шлем одним ударом, на первом горизонте не было. Но дайте им повозиться с ними пару-тройку ски, и вы увидите, что в мире нет ничего невозможного. Так что уже через 3-4 ски труп полностью растворится в желудках ночных тварей, а все остальное либо вообще окажется разнесенным на кусочки, либо станет настолько изуродованным, что никакого опознания произвести не удастся. Ну, если не знать, что и где искать. Твари Кома патологически ненавидели людей и с особой старательностью уничтожали все, что имело к ним отношение. Впрочем, даже если и удастся, это не слишком нарушит планы Андрея, ибо лишь подтвердит, что носивший когда-то этот комбес и остальную снарягу Бродник-найденыш более не топчет Ком. Хотя он бы предпочел, чтобы эта информация появилась сколь можно позже. Так что, когда спустя полниса на караванную тропу вылез бродник, одетый в комбес и снарягу с самого начального уровня, и поправив простенький дробовик, двинулся вниз по тропе, никто даже не догадался, что это означало полную и безоговорочную смерть бродника-найденыша.